Падших ангелов, разжалованных партийных и советских деятелей, в те годы еще не отправляли в лагеря наравне с нами. Не было и представителей новой послереволюционной интеллигенции. По статье 58 Уголовного кодекса поступали в подавляющем большинстве одни бывшие — дворяне, чиновники, военные, духовенство — принадлежащие торгово-промышленному сословию и прежним интеллигентным профессиям. Принятый в замкнутый Соловецкий круг бывал негласно проверяем. Его прошлые связи, знакомства подвергались просвечиванию. Мне пришлось испытать это на себе. На первых порах встречен я был сочувственно и с доверием. Достаточной рекомендации служили хлопоты обо мне о Саргина. Оскоре нашлись и связующие нити знакомства. Так бывало бабушка моя, Елизавета Андреевна Левис, там усаживала рядом с собой гостей и не отпускала, пока не устанавливала общей родни хотя бы в четвертом колене. На острове находилось несколько бывших флотских офицеров и гардемаринов. С ними мне, правнуку известных адмиралов Лазаревых, было легко установить контакты. Они все знали адмирала Андрея Максимовича Лазарева, двоюродного брата моей матери, его сына, моряка Максима, Авиновых и других членов тесного круга военных моряков. Однако вскоре я начал замечать в обращении со мной холодок, некую уклончивую осторожность, а со стороны некоторых и подчеркнутую неприязнь. Клубок пришлось распутывать Георгию. Сел по бандитской статье и еще удивляется. Как же тут не насторожиться? Ты, может, кассы взламывал, — шутил он, но за расследование взялся всерьез. И вот что выяснилось. Была на Соловках небольшая группа заключенных-филологов. Из них ближе я знал Николая Греча, безнадежно больного чахоткой молодого человека, резкого и озлобленного. Сразу после ареста его оставила обожаемая жена а с приговором десяткой лагерей исчезла надежда когда-либо завершить увлекавшие научные исследования Все филологи считали, что своим выдворением на остров они обязаны Юрию Александровичу Самарину, сотруднику их института, исправно несшему службу осведомителя. Он несусветно оговорил всех наследствий, топил научных ставках. Гречи его приятели, установив близкие мои связи, С семьей Самариных знакомство с Юшей, как звали Юрия Александровича московских уцелевших гостиных, заключили. Остерегаться надо и меня. Знающему мою подноготную Георгию пришлось, чтобы рассеять распространенное жертвами Юрия Самарина подозрение поручиться за меня. Впоследствии греч рассказывал мне подробности показаний Самарина, уличавшего своих сослуживцев в контрреволюционных замыслах. — Слава богу! — говорил Георгий, что нет в живых Александра Дмитриевича. — Что бы с ним было? — Узнать такое о единственном сыне надежи рода. — А каково будет Лизе? — Ведь об этом надо дать знать в Москву, предупредить. И такое могло случиться в семье Самариных. Действительно, было чему ужасаться. Род этот и впрямь дал России честнейших общественных деятелей. Александру Дмитриевичу Самарину, отцу Юрия, занимавшему несколько месяцев пост обер-прокурора Святейшего Синода, Николай II предложил подать в отставку. Самарин не устраивал около распутинскую комарилью. В Петербурге говорили, что с его уходом в правительстве не осталось ни одного порядочного человека. Московское дворянство поспешило тогда выбрать Александра Дмитриевича своим губернским предводителем.